Прощание. Серый слоистый туман за дверью веранды был пронизан лучами солнца. Снова пахло яблоками и осенней прелью. Донно замер у кресла, не решаясь сесть. Прежде его не пускали наружу. Джек останавливал его, никак не объясняя. И от чего-то Донно уверился, что это метафорически означает смертный переход. Но если Джек и Энца на самом деле живы... Донно открыл дверь шире, вдыхая терпкий тонкий запах осени. «Когда ты выйдешь, — тихо произнес женский голос, — то позабудешь о нас». Донно стремительно развернулся. В темном проеме, ведущем в дом, стояла Энца всё такая же, маленькая, серьёзная, с затаённой тихой улыбкой на губах. «Нет», — сказал Донну, — «я этого не хочу. Почему я вас забуду? Вы же были на самом деле. Я не могу выкинуть вас из головы просто так». Энца отчего-то смутилась, отвела взгляд. «Я ж тебе говорил, это забавно», — довольно сказал Джек, выходя из темноты за её спиной. «Главное, поувереннее. Вечно ты мямлишь. Вот смотри, как надо. Медведь, если ты сейчас не выйдешь, навсегда застрянешь тут. Нас не существует. Это твоя память и твое воображение». Донно растерялся. «Все хорошо», — сказала Энца. «У меня все хорошо. Не надо о нас постоянно думать и переживать». «Так что произойдет?» «Что будет, когда я выйду наружу?» Эти двое смотрели на него, уже не улыбаясь. Донну не мог их читать. «Да и будь честным», — сказал он себе. «Даже с эмпатическим восприятием я не особенно мог их читать». Еще когда Джек оговорился в том сне и после того, как они пришли к нему на помощь, Донну решил, что все-таки веранда — это существует раз существуют эти двое. Но что, если именно сейчас это сон? И он лежит на полу в недостроенном здании на пустыре и видит предсмертные галлюцинации. Тогда там, в слоистом тумане среди черных деревьев, откуда тянет яблоками и прелыми листьями, его на самом деле ждет смерть? «Я умру?» — прямо спросил он. Джек высоко вздернул брови, и Донно скривился, уже зная, что услышит. «Обязательно? Когда-нибудь? Ты же не думал, что бессмертный?» Энца толкнула его в бок локтем, хмурясь. «Не бойся», — сказала она. «Сейчас нет». И они снова замолчали, словно давая ему самому решить. Донно подумал вдруг, что другого пути нет. Кажется, он действительно сделал все, что мог. И тот старый ритуал поиска все же сработал. Именно для него. Так, как должен был. Чтобы он нашел то, что давно потерял. Осталось только шагнуть туда, наружу, чтобы замкнуть сеть призыва. И тогда... «А что будет с вами?» — спросил Донно. «Ты уйдешь, наконец, или нет?» — возмутился Джек, и получил еще один тычок под ребра. «Хватит толкаться! Лучше скажи ему, что обшел уже!» «С нами все будет хорошо», — ответила Энца. «Просто мы больше не увидимся». «Донно, ты не переживай. Ничего плохого с нами уже не случится». Уже шагая в теплый осенний воздух, полный тумана и солнца, Донно услышал за спиной Он так и не научился понимать, где шутки, а где нет». «Мы же и не шутили», — удивленно ответила Энси. «Вот этого он и не понял».